Глава 5. Передышка. Пси-лидера и капитана не было почти двое суток. Зато когда они вернулись, оказалось, что на время требующегося победоносцу существенного ремонта абсолютно весь экипаж получил увольнительные на свои планеты. В такое даже поверить было трудно. Все радовались, предвкушая встречу с родными и близкими, а я была в некотором замешательстве. Нет, Я очень соскучилась по родителям и даже уже отправила им видеописьмо, рассказав, что у меня все хорошо. С подопечным я поладила, и он самый настоящий командор. Но вот возможность побывать дома застала меня врасплох. Я ведь там уже почти три года не появлялась, придумывая различные отговорки и ссылаясь на занятость учебой. Не могла смотреть, как отец винит себя, не знала, как объяснить, что других вариантов для меня не существовало. Хотя, может, теперь, когда я служу в космофлоте, сопровождаю командура и даже десантники меня приняли, всё изменится. Хорошо бы. В любом случае такую возможность упускать было нельзя. Когда ещё появится шанс дома побывать? Не занята? Пришло на инфоблок сообщение пси-лидера. Нет, а с город отдыхает у себя. Могу к тебе зайти. А вот только этого мне не хватало. И ведь не откажешь, объяснять придётся, почему нельзя, если это необходимо. Через несколько минут инфоблок замерцал запросом на доступ, который я, не хотя, подтвердила, успев тщательно заправить постель и встав посреди своей небольшой комнаты. Ваш чипсе-лидер обозрел композицию очень старательный псеон встречает начальника, и уголки его рта едва заметно опустились. Я, собственно, хотела поинтересоваться, какие у тебя планы на увольнительную. Сразу перешёл он к цели своего визита. Дома побывать? Несколько растерялась я от такого поворота. Времени на этот раз довольно много. Не хочешь попутешествовать? Куда? Почти машинально поинтересовалась я, хотя путешествовать не планировала. На твой выбор. Вы мне вместе путешествовать предлагаете? В смысле, вдвоём? Можно и к компании, я не против. Вы извините, но всё же я хотела бы провести это время с семьёй. Уже собиралась однозначно отказаться я, когда подумала, что буду делать, если дома всё останется как раньше, и находиться рядом с излучающим постоянное чувство вины отцом будет для меня пыткой. Если что-то изменится, я с вами свяжусь, ладно? Хорошо. Почти робко улыбнулся Стебан. что никак не соответствовало образу Матёра Впсиона. И не нужно меня бояться, я тебя не обижу. Я вас не то, чтобы боюсь, это скорее признание вашей силы. У нас ведь огромная разница и в классе, и в опыте, и ещё вы мой начальник. А ещё мы команда, делающая общее дело, и ты в нём играешь не последнюю роль. Понимаю, что когда ты прибыла на победоносец, встретил тебя недоброжелательно. Но тогда я и представить не мог, что слабенькая и неопытная выпускница не только сумеет стабилизировать Азгора и будет справляться при необходимости с другими демондрами, но и существенно поможет с командным составом. Тогда я решил, что наши Азгора просто списали, и это было досадно. Знаете, я много думала об этом и о том, каким чудом попала в космофлот. И я считаю, что наши его действительно списали. Все, кроме Эриксона Скорее всего, именно он умудрился пропихнуть меня на победоносец, приставив к командору. «А вы с Эриксоном знакомы?» «Скорее нет, чем да. Меня мельком представили ему в конце дипломной практики, когда он приезжал в лечебницу с инспекцией. Я думала, он сумел разглядеть во мне то, что было действительно нужно командору. Тактичность и участие, а не грубое подавление, которое скорее вредило, мешая ему овладеть собой». Мне жаль будет расставаться с ним, да и со всеми вами, даже с командором Эхлангом, но думаю, вскоре моя помощь с горой уже не понадобится. Может, и не придётся, загадочно улыбнулся Эстебан. Жаль, конечно, что рано сейчас рокировку делать, зато если то, что я задумал, получится, все в плюсе будут. Я непонимающе смотрела на пси-лидера. Какая рокировка? Что он задумал? Но пояснять Эстебан ничего не стал. И ещё раз напомнив, что я обещала сообщить, если планы изменятся, ушёл к себе. Когда на инфоблок пришёл вызов от Азгора, я успела придумать 16 причин для вежливого отказа и 11, чтобы согласиться. Последние уже для себя, а не для пси-лидера. "Юля, мы можем поговорить", поинтересовался командор. "Да, конечно, сейчас иду". С облегчением выдохнула я, радуясь возможности переключиться с мыслей об остыбании на работу. Но Димондру удалось меня удивить не меньше, чем начальнику. "Скажи, у тебя есть планы на эту увольнительную?" поинтересовался он. "Провести её с семьёй? А что? Или вы хотите остаться, и для этого я здесь нужна?" "Нет, наоборот, я хотел попросить тебя взять меня с собой." Но если ты собираешься побыть с семьёй, не думаю, что это уместно. А вот ещё. Да я вами хвастаться перед родителями буду. А вы что на земле посмотреть хотели бы? Не знаю. На твой выбор, это же твой мир. И ещё я хотел бы найти одного из ваших. Он раньше на победоносце служил, не задолго до тебя списался. Эрикссона, догадалась я. А у вас какие-то координаты его остались? Нет, но я поговорю с Стебаном, может, он поможет. Поговорите. Но если так не получится, у меня ещё одна идея есть, как его найти можно, только это дольше. И всё-таки давайте сразу наметим, что вам на земле интересно, чтобы маршрут спланировать и успеть максимально всё посмотреть. А как же твои родители? С них и начнём. Деньёг погостим, а потом в путешествие. Ох, и здорово будет. Спасибо тебе. Улыбнулся Димондер. Прости, что навязался. И ничего вы не навязывались. Это же так здорово показать другу свою планету. То есть, э это я вас другом считаю, в смысле. Я окончательно запуталась и смутилась, а Димондер обвил мою талию хвостом, притянул к себе и очень аккуратно погладил пальцем по волосам. Ты моё спасение, тихо проговорил он. не иначе как сам дикий охотник прислал тебя. Я вспомнила невысокого добродушного Эриксона с седыми аккуратно уложенными волосами и усмехнулась. На дикого охотника он не походил совершенно, чтобы под этим не подразумевал Азгор. Весь вечер мы с командором строили и перестраивали маршрут предстоящего путешествия, дополняя его всё новыми и новыми точками. О предложении пси-лидера я вспомнила при этом только когда столкнулась с ним у транспортного бота, но пригласить Астебана составить нам с со Асгором компанию мне даже в голову не пришло. Добираться до земли предстояло полтора дня. Со мной в каюте на этот раз оказалась только Имани. Мужчины поселились отдельно, а для Асгора переоборудовали крайне от входа помещение, чтобы не приходилось протискиваться по тесным для него коридорам. И даже в одиночку... Он занимал практически треть объёма каюты на не приспособленном для перевозки таких крупных галактиоидов транспортнике. Я довольно много времени проводила у командора, подбирая и пересылая на его инфоблок фильмы о достопримечательностях, географии и природе Земли. Он с интересом слушал истории из моего спортивно активного детства и даже рассказал, как Анис до горам Впервые участвовали в турнире по Роланге, с треском в нём провалившись и поддравшись из-за этого. Дрались к слову Демондре, если судить по рассказам Азгора, по малейшему поводу и даже без него, и это вовсе не считалось у них проявлением агрессии, просто социальная норма. После спуска на планету Командора выделили персональный флаер, соответствующий его габаритам. Именно на нём мы и приземлились на гостевую площадку позади дома. На деле всё переполоха, поскольку я решила сделать родителям сюрприз и предупреждать их о том, что прилечу, не стало. Глаза отца, первым вышедшего из дома узнать, в чём дело, расширились от изумления, когда он увидел вставшего у меня за спиной огромного демондра в форме со знаками отличия командора из галактическим созвездием на груди. Галактическое созвездие говорило всем вокруг, что его обладатель получил все возможные боевые награды. Таких за всю историю было несколько десятков, а уж увидеть обладателя созвездия вживую шансов было не больше, чем столкнуться с голозвездой в ближайшем универмаге. Я, когда Азгор с этим знаком отличия перед посадкой транспортного бота увидела, вообще в ступор впала. Он даже беспокоиться начал и чуть Эстебана не вызвал. Нет, Я и до этого знала, что командор крут, но что настолько? Послужной список на изкосок прочитала. Мне от него пользы мало, да и разбиралась в наградах не особо хорошо. Понятно, почему космофлот до последнего за него боролся, даже убийство членов экипажа простили. Иуля только и смог потрясённо произнести: "Отец, знакомься, пап. Это командор Азгор, мой друг. Я вам о нём писала. нас в вольнительную отпустили. Так что мы денёк у вас погостим, а потом я ему экскурсию по земле устрою. Марат, кто там? послышался из дома голос мамы. Юля приехала. Отец кинулся меня обнимать, уже не обращая внимания на настоящего чуть позади Димондра. Спасибо вам за дочь, протянул огромную лапищу, намекая на рукопожатие Димондр. Она мне очень помогла. Отец отпустил меня и снова переключил внимание на Сгора, а смущённая похвалой я оказалась в объятиях выбежившей из дома мамы. И так было приятно, что мне рады, что ждали, хоть и не думали, что появлюсь дома, просто потому что всегда ждут, что я неожиданно для самой себя расплакалась. "Юля, всё нормально?" обеспокоился командор. "Да, но люди плачут, когда им плохо. Иногда люди плачут, когда им очень-очень хорошо". Настолько хорошо, что это даже словами не передать. Мам, пап, как же я по вам соскучилась. Так чего же мы стоим? Пойдёмте в дом, засуетилась мама. Эм, мило, давай лучше пикник устроим в честь приезда Юли, прозорливо предложил отец, прикинув размеры Димондра. И только теперь я сообразила, что в комнату Азгор может и поместится, а Варя кресел у нас дома нет. и мебель для него, мягко говоря, неподходящая. «Отличная идея», — поддержал отца командор. «Юль, ты маме помоги, а мы пока палатку развернем». В отличие от меня, Асгор подумал о том, как и где будет ночевать заранее и прихватил походную палатку на двоих с переносным лежаком и складной мебелью. Внешне все это выглядело как небольшой в сравнении с самим Димондром чемоданчик, в котором я без труда уместилась бы, даже не сгибаясь, но, может, ноги немного поджать бы пришлось. Поскольку палатка была рассчитана на двоих демондров, то трое людей с командором уместились там без проблем, а с двумя закинутыми на крышу пологами она на данный момент больше походила на столовый тент, как, видимо, и было задумано. Поначалу немного смущавшейся присутствием командора родители быстро освоились, и разговор потёк сам собой. Началось все с обсуждения способов приготовления мяса различными видами галактоидов, а когда речь перешла на специи, отца, занимавшегося этим бизнесом, было уже не остановить. Примерно через два часа на инфоблок командора пришел вызов из планетарного пси-штаба, с которым он связался еще во время полета ко мне домой и попросил передать Эриксону, что он на Земле и хотел бы с ним повидаться». Но это оказался не его друг, а директор пси-центра нашего континента, который попросила сгора выступить перед учащимися. Командор согласился довольно легко и договорился, что прибудет утром. Извини, я помню, что у нас были планы на завтра, но, возможно, благодаря этой встрече спутники будут лучше нас понимать и перестанут быть контролёрами. Мало кому везёт так же, как мне или хотя бы Грону. Я понимала, за что он извиняется. Передвижение по планете Димондру разрешили только в присутствии пси-спутника, то есть я оказалась привязана к нему на все время пребывания Асгора на Земле. Вот только я была совершенно не против его компании. А пси-центр? Так пси-центр. Пирамиды Майя никуда не убегут, как стояли на одном месте много веков, так и останутся там стоять. Если беседа с командором позволит хоть немного облегчить взаимопонимание между десантниками и их пси-спутниками, Это несопоставимо с какой бы то ни было экскурсией. Не переживайте, мне даже приятно будет появиться там с вами. Я посмотрела на умолкших родителей и заметила, что в уголках глаз отца блестят слёзы. Пап, ну ты чего? Я так тобой горжусь, тихо произнёс отец. Ты и тут всего добилась. Прости, что сломал тебе жизнь. Ну вот. А я уже поверила, что обойдётся. «Не смейте так говорить», – жестко потребовал командор. «Юлиана поступила так, как считала нужным. Это ее право и ее выбор. Невероятно больно осознавать, что ты не спас близкого тебе галактоида, потому что не смог, но знать, что мог спасти и не сделал. Я не представляю, как жил бы дальше, она, видимо, тоже. А своими словами вы только делаете ей больно». «А с гор?» – возмутилась я. Мне было неловко перед родителями за эту отповедь. "Разве я в чём-то не прав?" требовательно посмотрел на меня Димондер и, не получив ответа, продолжил. "Такой дочерью нужно гордиться. Именно вы воспитали её так, и это тоже достойно уважения. А я Михаэля недавно в городе видела", неожиданно сообщила мама, меняя тему. "Что он тут делает?" изумилась я. "Кто такой Михаил?" Заинтересовался Командор. Один из лидеров земной команды по акрокроссу. Мы с ним когда-то тренировались вместе. А ещё это Юлина первая любовь, усмехнулась мама. Ей тогда 8 лет было. Ну вот зачем, с укором посмотрела я на неё. А что такого? Асгор обвил меня хвостом и приподняв, усадил к себе на колено. Покажешь мне этого Михаэля, и если не понравится, не отдам. Поняла? Да вы вообще о чём? Мы с ним с тех пор, как я из Акрокросса ушла, не виделись. Странно, удивилась мама. А он спрашивал, куда ты вдруг пропала, говорил, что обещала сообщить, куда работать направят. Но ну, обещала. Только я ж до последнего была уверена, что распределение в Космофлот это какая-то ошибка. Мы переписывались, неохотно признала я. Так напиши, что ты у родителей, предложила Сгор. Когда ещё такой случай повидаться выдастся. Я не стала отпираться и выбрала из недлинного списка избранных контактов знакомую аватарку с забавным мультяшкой. Михаил, обладая просто невероятной внешностью, никогда не ставил фото на аватар, принципиально, говорил, что хочет, чтобы его любили не за тело. Юля, но ну слава богу, почти сразу отозвался старый друг. Куда ты пропала? Я чуть с ума не сошёл, даже в город к вам летал, маму твою нашёл. Она какую-то странную историю рассказала, будто у тебя прямое распределение в Космофлот, но ты мне сама говорила, что с третьим классом туда и к пенсии не возьмут. У тебя всё нормально? Да, успокойся. У меня всё нормально. Не смогла я сдержать улыбки при виде его взлохмаченной со сна шевелюры. И как бы фантастично это ни звучало, я действительно в Космофлоте, а сейчас у меня увольнительная на земле. Насколько ты до утра не улетишь? Нет, а что? Я сейчас в Австралии на сборах. Ну, ты помнишь, у них тут отличная база под Табруком. Полчаса нужно, чтобы отпроситься, потом прыгаю во флайер и через 7 часов буду. Пока говорил, картинка на заднем фоне начала перемещаться, и то и дело кренится в стороны. Судя по всему, Михаил уже начал собираться. Да не стоит, смутилась я от его напора. Молодой человек, вы можете особо не торопиться, высказался, развернув мою руку с инфоблоком так, чтобы попасть в зону трансляции Демондр. Увольнительная длинная. Завтра у нас с Юлианой обязательный визит в псицентр, а после этого можно будет спокойно пообщаться. А это кто? Изумлённо замерев, поинтересовался на той стороне связи мой друг. Командор Разгор. Ты же сказала, что у тебя увольнительная. У него тоже? «Мих, может, не стоит?» «Что не стоит?» «Прилетать. Отпрашиваться опять же. Я же знаю, что это не приветствуется. Что на меня смотреть? Как была веретеном с хвостиками, так и осталась. Только хвостиков давно нет». «Ты не хочешь, чтобы я прилетал?» Заметно расстроился парень. «Просто не хочу тебя обременять». «Во сколько ты завтра освободишься?» Чуть подумав, поинтересовался Михаэль. «Точно не знаю, но думаю только к вечеру», оглянулась я на Асгора. Тот согласно кивнул. Хорошо. Тогда завтра вечером увидимся. И не вздумай удрать с земли, не повидавшись. На этом вдруг завершился ант связи, не дав мне придумать достойный ответ. А ведь это он тебя так прозвал, снова улыбнулась мама. Помню, в детстве ты на него жутко злилась, даже поколотить пробовала. А у вас это разве принято? удивился Демондор. Нет, конечно, Но Юля у нас была очень воинственной. Я тебя саму сейчас покусаю, пообещала я маме и не сразу поняла, почему Димон дер захахатал. А потом этот крылато бронированный гад, которого что пинать, что кусать бесполезно, рассказал родителям, как я героически отстаивала интересы псионов, а заодно и десантов противостоянии с корабельной разведкой. Но вы поняли, что он им не про акрокросс рассказывал. Я сидела бордовая и готова была провалиться сквозь землю, но Асгор всё ещё обвивал меня хвостом, и сидела я у него на колене, так что ни провалиться, ни даже сбежать на кухню под благовидным предлогом принести оттуда ещё что-нибудь не могла. Мама смотрела с немым укором, а отец неожиданно гордо вскинул голову и заявил, что это во мне говорит кровь предков. В общем, день пролетел незаметно, и я, пожелав возгору хорошего отдыха, отправилась в свою комнату с наслаждением, простояв почти полчаса под водными струями. На территорию психцентра, в котором ещё совсем недавно сама жила и училась, я заходила с немалой долей волнения. Месяц назад меня тут чуть ли не во всех смертных грехах обвиняли из-за незаслуженного, по всеобщему мнению, попадания в заветный список, а сегодня я по праву сопровождаю почётного гостя. Встречал нас зав кафедрой видового разнообразия галактиоидов Зотова. "А вы здесь откуда?" удивился он. "Что значит откуда?" нахмурился Азгор. "А она мой псиспутник". Преподаватель, помнивший меня скорее всего по докладу о сравнительных характеристиках гуманоидных видов на основе стандартной сетки психотипов, невольно попятился под грозным взглядом командора, кому, как не ему, было знать на что способны Димондры. «Это и есть страх, о котором ты говорила?» – прислушавшись к чему-то, поинтересовался Асгор. «Действительно чем-то похоже на ощущение опасности, но не совсем такое и слабое очень». Полноценным обученным псионом профессор не являлся, и излучать сильные эмоции мог, а вот ставить на них блок нет. «Но Я первым делом проверил в состоянии самого демондра, переключилась на преподавателя и пояснила: "Это ещё не страх, просто тревога из-за знаний о вашем виде. Профессор, вам нечего опасаться. Командор себя прекрасно контролирует, и моё сопровождение не более чем соблюдение формальности". В псисфере Азгора крупными пятнами проступило удивление, но довольно быстро растворилось. Видимо, Димондор сделал правильные выводы о причинах и целях моего высказывания. Беседу о том, что его все сфера будет открыта всем присутствующим на встрече, и ему нужно максимально держать под контролем свои эмоции, я провела с командором ещё с утра. Он к этому отнёсся достаточно спокойно и заверил, что информацию к сведению принял, но проблемы в этом не видит, тем более что я буду рядом и если что подстраховыю. Подстраховывать особо не пришлось. Визит командора вызвал живой интерес среди будущих псионов. Он рассказывал о традициях и нормах поведения на своей планете. Его расспрашивали о сложностях начального периода службы, нетипичных ситуациях, способных вызвать сильный стресс среди представителей его вида, боевых операциях, в которых командору довелось участвовать лично. И вопросы задавали не только учащиеся, но и многие пришедшие на встречу преподаватели. Я привычно сидела в сторонке и слушала с не меньшим интересом, чем все остальные. После основной встречи нас ждал шикарный банкет с руководством псицентра, где у Азгора попросили разрешения сделать голограмму в центральном холле для дальнейшего размещения в зале почётных гостей. Разрешение Командор дал, но потребовал, чтобы с ним запечатлели и меня, обвив хвостом и поставив перед собой как раз под сложенными на могучей груди руками. Вид на голограмме у меня, кстати, получился удивительно решительным под стать героическому командору. Знали бы будущие поколения псионов, для которых и делался сей шедевр, что это была решимость вырваться и избежать